Глава двадцать седьмая. Джек снова убегает. Один. Прошло время. Джек понятия не имел, сколько. Он сидел, обхватив себя руками, словно в смирительной рубашке. Покачивался, стонал. Гадай, мог ли волк действительно уйти? Он ушел. Да, ушел. И догадайся, кто его убил, Джек. Догадайся, кто... В аппарате внутренней связи что-то заскрежетало. Чуть позже затрещали помехи, поглотив гудение, разговоры наверху, урчание двигателей патрульных автомобилей. Джек едва это замечал. «Уходи, — волк сказал, — уходи. Я не могу, не могу. Я устал, и я всё делаю не так. Гибнут люди. Прекрати, хватит жалеть себя. Подумай о матери, Джек. Нет, я устал. Оставьте меня в покое. Я к королеве. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Наконец он услышал, как открылась дверь на лестницу, ведущую в подвальный коридор, и это привело его в чувство. Ему не хотелось, чтобы его нашли здесь. Пусть его схватят под открытым небом во дворе, но не в этой вонючей, залитой кровью комнате, где пытали его самого и убили его друг. Едва соображая, что делать, Джек схватил конверт с надписью Джек Паркер, заглянул внутрь, увидел медиатор, серебряный доллар, потрёпанный кошелёк, дорожный атлас Рэнд Макнел. Повернул конверт и заметил стеклянный шарик. Засунул конверт в рюкзак, закинул его на плечи. Он действовал автоматически, словно под гипнозом. Шаги на лестнице медленные и осторожные. Где этот чёртов выключатель? Странный запах, как в зоопарке. Осторожней, парни. Взгляд Джека упал на стальной картотечный ящик, набитый конвертами с надписью "Я буду лучом света Иисуса" на каждом. Он взял два. Теперь, поймав тебя, они предъявят тебе обвинения не только в убийстве, но и в воровстве. Неважно. Он уходил отсюда только потому, что больше не мог здесь находиться. Двор выглядел совершенно пустынным. Джек поднялся на верхнюю ступень лестницы, выводившей к небольшой площадке под навесом, и огляделся, едва веря своим глазам. С другой стороны дома доносились голоса, отрещали полицейские рации, и Джек видел красные сине из полухи, однако двор пустовал. Такого просто быть не могло. Но Джек предположил, что Коппу слишком потрясло увиденное в доме. А потом приглушённый голос меньше чем в 20 футах слева от Джека произнёс: "Господи, до да в такое невозможно поверить". Джек резко повернул голову. На полоске голой земли стоял ящик, грубо сваренный гроб железного века. Внутри двигался луч фонаря. Джек увидел оставшийся снаружи ботинки. Ещё один человек, присев на корточки, обследовал дверь. Похоже, дверь выломали. Не понимаю, как такое могло произойти. Петли стальные, но они огнуты. К чёрту петли, донёс из ящика второй голос. Это чёртова хреновина, в ней держали детей, поле. Я действительно так думаю. Детей. На стенках инициалы. Луч сдвинулся. И стихи из Библии опять сдвинулся. И картинки. Маленькие картинки. Мужчины и женщины, какие их интересуют дети? Господи, думаешь, Уильям знал об этом? «Не мог не знать», — ответил Полли, по-прежнему разглядывая искорёженные петли. Полли сидел на корточках. Его напарник вылезал из ящика. Особо не скрываясь, Джек за их спинами пересёк открытый двор. Вдоль стены гаража вышел к дороге. Оттуда увидел патрульные автомобили, сбившиеся в кучку перед лучезарным домом. Пока стоял, мимо проскочила скорость с включёнными мигалками и сиреной. «Люблю тебя, волк», — прошептал Джек и рукой вытер влажные глаза. Зашагал по обочине в темноту, думая, что не пройдёт и мили на запад, как рядом остановится патрульный автомобиль. Но и 3 часа спустя никто его не потревожил. Вероятно, копы никак не могли уехать из Лучезарного дома. 2. Автострада находилась впереди, за следующим подъёмом или через один. Джек видел на горизонте оранжевый отблеск мощных натриевых ламп, слышал гудение тяжёлых фур. Он остановился в замусоренной ложбине, чтобы умыться под вытекавшей из дренажной трубы тонкой струйкой воды, такой холодной, что не мели руки. Но, по крайней мере, она на какое-то время заглушила боль от ожогов. И Джек по-прежнему помнил, как важна осторожность, когда ловишь попутку. Он постоял какое-то время под тёмным небом Индианы, прислушиваясь к рёву трейлеров. Ветер, шелестевший в ветвях деревьев, ерошил его волосы. Утрата волка тяжёлым камнем лежала на сердце, но на свободе всё равно так легко дышалось. Часом позже дальнобойщик притормозил возле усталого бледного подростка, голосовавшего на ремонтной полосе. Джек залез в кабину. Куда направляешься, пацан, спросил дальнобойщик. Джек слишком вымотался, у него слишком сильно болело сердце, чтобы рассказывать историю, да и память у него смутна, хотя не сомневался, что со временем вспомнит. На запад, пока вам по пути. Тогда полштат проедем. Отлично, ответил Джек и заснул. Большущий Diamond Arrow летел сквозь холодную индианскую ночь, летел на запад под песни Чарли Дэниэлса, преследуя свет собственных фар, нацеленных на Иллинойс.